Глава четырнадцатая. Казак Парфентьев. Вернулась экспедиция с Сахалина. Башняк болен, у него опухли ноги. На обратном пути в Пургу половина собак передохла. Проводник Геляк-Пось после болезни ослаб и еле шел. Семену Парфентьеву пришлось тащить вместе с тремя оставшимися собаками нарту с больным офицером. Привезены карты, образцы угля, рут, много интересных сведений о Сахалине. Башняк и Парфентьев пока единственные знатоки Сахалина, и уголь видели сами. Парфентьев первый поднял его кусок. Потом на стоянке, пока Башняк в юрте бинтовал больные ноги и читал на память стихи, Семен лазил на гору, рубил уголь. Узнав, что есть жила в обрыве, Башняк послал его туда. Николай Константинович, перебинтовав ноги, полез в гору и повидал все сам. Невельской же не был на Сахалине. Он задержался на островах, пытался зимой определить, где фарватер, но из этого ничего не получилось. Но любопытнее всего несколько листков из русского молитвенника, привезенные из Сахалина. Мы, Иван, Данила, Петр, Сергей и Василий, написано на заглавном листке еле разборчивым почерком, Высажены Хвостовым в селении Тамари и потом перешли на реку Тым. Невельской не выпускает листков из рук. — Где вы их достали? — За три оршина китайки и Семену старухи выменил, — говорит Башняк. Лицо у него бледное и обросло черной бородой. — На Сахалине, на реке Тым, Геннадий Иванович. Местами население состоит из потомков тунгусского племени, переселившихся с материка. Пусть в это время болел, оставшись в деревне у геликов. Но оказалось, что Семен Иванович прекрасно понимает по-тунгусски. Сначала он о чем-то очень долго говорил с хозяйкой, она разволновалась, потом достала эти листки, которые, кажется, берегла как драгоценность. Туземцы показали нам места, где жили русские. Остались фундаменты исп. Видно, что у них были огороды. Последний недавно умер, но не в этой деревне. Башняк рассказал, как к нему подошел в одну из юрт, где они обосновались, голубоглазый мальчик, потомок русских. А по-русски не понимает ни слова. Взял меня за руку, прижался с щекой. На другой день, когда мы уезжали, он пошел провожать нас и долго держал меня за рукав. потом попрощался и побежал домой. Казак Семен Парфентьев считается тихим и молчаливым. У него худое длинное лицо в светлой бороде, большие, сильные широкие в кости руки. Он стесняется своего выговора при российских, но он на хорошем счету в экспедиции. «Оставайся обедать», — сказал ему капитан. «Шпашиба, Геннадий Иванович». — Нынче уже накормили нашу экспедицию доши-то. Чем же? Шабачный Шабачиной-то, — ответил Семен. — Как это? — Да так, двух шабак съели, а поганили. — Оставайся обедать. — Нет, спасибо, — повторил казак. Рассердился Семен не на шутку, — сказал капитан. — Он с характером, — ответил башняк. В Охотске лучшим лоцманом считался для ввода судов в Устье Кухтуя. Я удивился, что войка его ко мне прислал. Парфентьев ушел в казарму. Там жена его, Матрена, приготовила мужу обед из свежего оленьего мяса, которое заморожено у нее давно. Нашлась и припасенная для мужа арака Вечером после бани Парфентьев опять пил раку, потом пошел пройтись, и встретил у магазина сходившего с трапа капитана. — Вот тебя бы на шахалин, там еще снег холодно скрипит. Зачем же мне на шахалин? — Чтобы жнал, а то шам не жарешь и другим не даешь. На чем душа держится? Дворянин, людьми можешь торговать. Невельской взял его крепкой рукой за рубаху, а другой хотел схватить за оборуду. Парфентьев захватил его руку своей огромной ладонью и покачнулся. — Ну так, паря это кого же? Ты нас своей рукой крепко не хватай. Мы же хотим уйдем. Скажи, спасибо, у нас свой ум есть. Алена Калашникова в это время вбежала в казарму и сказала Матрёне, что Семён с капитаном у магазина дерётся. «Да что же это он? На веселицу захотел!» — испугалась Матрёна. Пока она бежала к магазину, Невельской и Казак некоторое время о чём-то говорили, держа друг друга за руки, и потом мирно разошлись. «Ты что, дурак, камчедал проклятый!» — стала бить Семёна жена кулаками по голове. «Чего же ты лезешь, дурь ты собачья? Ох ты, тварь!» «Мы стараемся, а они думают...» От страха нет, их можем перевешать и уйти. Наш любой джонка возьмет. Это ты сказал ему? Сказал. Он всех порит, а шамового, Невельшкова надо бичом же такие экспедиции. Ты это сказал? Сказал. А он, мол, я, Шемен, отдал все, что было, старался. Тебя бы, сказал я ему. Шабачину жрать заставить. Замолчи, дудь ты, собачий. Куда ты нас теперь денешь? Вот и говорил, что терпим. А кого ж море? Разве мы не понимаем, зачем их шпидичи? Да ты не гиреешь. Смотри-ка, мишеч какой. Это шолнышко его шербляет. День-то светлее, длиннее. К дело пошло. Нагулялся, объявил Матрена, втолкнув мужа в казарму. Слава богу, если никто не видал. На другой день не садились завтракать. Невельской прислал боцмана за Семеном. — Че, шут? — спокойно спросил Парфентьев, придя к капитану и стоя в дверях. — Нет, садись чай пить. Я тебя должен в новую экспедицию назначить. Куда? Вверх по Амуру, на Удильскую протоку. С Николаем Константиновичем. А чего его нет? Он же у вас что лучше. Он еще отдыхает, болен. Но идти не сейчас, через две недели. Ты понимаешь, зачем производим исследования? Я вчера ж сказал, что понимаю, Геннадий Иванович. Невельской достал карту. Парфентьев стал объяснять, что надо не так снаряжать экспедицией, как до сих пор. Офицеры бочмонали, откуда они жнают тайгу? Ну так это кого же? Штрой? Знают. А имя тайга — мачека. А ты понимаешь? Как же? А зачем нашей экспедиции, понимаешь? Я не понимал бы, так эти лишь скибы... «Штарухины брошил бы, старухи бы оставил!» «Я это вижу!» В этот день Невельской так обсуждал с Парфентьевым предстоящую экспедицию, словно казак был назначен ее начальником. «Конечно! Надо место большие корабли строить!» — соглашался Семен. «Если хорошее место, надо посмотреть!» «Вот и надо исследовать протоку, соединяющую озеро Удиль с Амуром. Остановитесь в деревне Ухтре и будете ждать весны. Будешь наблюдать, покроются ли водой берега протоки, можно ли выбрать там место для завода. Если глубина хороша и берега ее не затопляются, то, может быть, место окажется удобным для Элинга. Невельской велел ему взять под расписку товар отдельно на себя и на башняка и торговать отдельно. Парфентьев к этому отнесся серьезно. Он уже знал, что Чихачев встречался с манджурами на стойбище пуль, и что был голоден и стыдился этого. Парфентьев потребовал разных товаров. «Второй раз подряд покажать им наш голод, и ошрамиться нельзя, а, Геннадий Иванович? — Это верно. Вот и постарайся не ударить лицом в грязь. А ты слышал разве что-нибудь? — Про что это? — Ну, когда шли, у геляков ночевали. Они что-нибудь про нас говорят? — Как же? Что мы бедней манжуров? — Нет, не про это. — А вот памятовал кто. Кажется, старуха-гелячка на уде говорила. — Зачем был капитан ваш... В порит и есть не дает. Такая, говорит, жара же она ваш навежала ж. Его, бы волшамово бы бечом выпрать. Мало, у ваши люди ходят, как тени. А что еще эта старуха говорила? Да пока больше ничего. Я их плохо понимаю. Вот по-тунгушке я могу. Это самый хороший народ тунгуши С нельзя сравнить, даже с деликом и то не сравним. Тунгуш чешный не обманет последним подельца, ж голду умереть не даст.